Глава 5 «Красный сектор?» Поинтересовался я у Сайроса, когда мы, наконец, покинули бар. До встречи с Ашаном оставалось чуть больше часа. Нет, конечно же, я хотел спросить об этом и раньше, но стоило только мне вопросительно посмотреть на Архимага с таким удовольствием уминающего очередное блюдо местного шеф-повара, как получил в ответ взгляд, под которым даже бог наложил бы в штаны. В общем, я тогда решил больше не отвлекать его в избежание преждевременной кончины. Не его, моей. Хотя убивать меня он, скорее всего, бы не стал, а вот надавать, так сказать, по шее вполне мог. Стоянка воздушной техники на окраине Гринхолда. Сыто рыгнув, ответил Мак. Нейтральная территория, за порядком следят четыре крупнейших и соответственно сильнейших группировки города. Черепа и анарховых число входят Задал я следующий вполне логичный вопрос. «Слава богам, нет», — покачал головой лос Эл заводя электробайк все тем же способом, при помощи магии крови. Но прежде он, конечно же, осмотрелся, чтобы его чудеса не попали на глаза кому из охранников бара. «Садись, поехали уже», — поторопил он меня. «Нам еще минут сорок до места пилить». «По окружной, что ли?» — догадался я. «Да, до того я спешил, но сейчас лучше не привлекать лишнее внимание». хотя куртку пока оставь». Заметив мой задумчивый взгляд, добавил он и пояснил. «Через районы анархов мы проезжать точно не будем, а черепа живут вообще на другом конце города». «То есть получается, что въезд в Красный Сектор далеко не один?» «Конечно нет. Их три, и только один ведёт центральную часть города. Остальные находятся на окраине». «И там на въездах о нас точно будут знать?» «Должны», — немного подумав, но все же сомнительно пожал плечами архимаг. Ашан не последний человек в городе. Ему принадлежит самая крупная грузовая площадка и три транспортника. Считая основной товарооборот через него проходит. И вот мы снова покинули центр Гринхолда, выбравшись практически на окраину. Видимо, соваться дальше в самую глушь Элсайрос не стал по причине отсутствия там нормальной дороги. Впрочем, и тут было немноголюдно. За все время нам попалось человек 10, из которых трое патрулировали прилежащую к блокпосту территорию, но мы проскочили рядом на такой скорости, что даже откроя они огонь след, не факт, что попали бы. «Вот и все, считай, приехали», — пробормотал Архимаг. «Мы подъезжали к огромным металлическим воротам в кирпичной стене от дома до дома». «Въезд в Красный Сектор?» «Ага». «Дальше пешком?» «Скоро узнаем». Лосайрос остановился в десятке метров от ворот. Он слез с байкой и направился прямо к воротам. Я, разумеется, за ним. «Стоять!» — раздался голос откуда-то сверху. Из-за стены, видимо, находясь на пристроенной к ней изнутри площадке, выглянул бородатый мужик, вскинувший к плечу массивную винтовку. «Кто? Зачем? Кому?» Кашану. проигнорировав первые два вопроса, ответил Сайрос. «Имена!» — повторил мужчина. Да, Романов!» Задумчиво пожевав губами, все же произнес маг. «А вот имя моего спутника вам ни о чем не скажет. Свяжитесь с Ашаном, нас обязаны пропустить!» «Обязаны, обязаны!» — недовольно пробурчал тот. «Да, припоминаю вроде, кажись, было такое имя в списке и описание этого вот парня». Санча! выкрикнул он, обернувшись назад. «Впускай их! Это клиенты Ашана!» Заработал гидропривод, и тяжелые ворота начали медленно открываться. «Проходите!» Когда между створками образовалась метровая щель, прикрикнул на нас бородач. «А вот байк там оставьте! Может быть, я за ним даже присмотрю!» Оценивающим взглядом начинающего барыги посмотрел он на наш двухколесный транспорт. Все равно вас уже ждет машина!» Сразу за воротами справа к стене была пристроена вполне себе вместительная будка охраны и оружейная в одном флаконе. Напротив... Две матих автоматических турели, направленные прямо на нас и способные покрошить фарш отряд даже в десяток тяжело вооруженных бойцов, если с задачей не справится шестеро косящихся на нас с подозрением охранников. А чуть дальше был припаркован броневик, переделанный из допотопного джипа с водружённым на крышу здоровенным пулеметом. «Сюда идите!» Открылась дверь и нас позвал водитель этого причудливого автотранспорта из мечты заядлого выживальщика. Молодой безусый паренек, одетый в широченные пятнистые штаны и бесформенную куртку. Опаздываете, осуждающе покачал он головой. И от работы отвлекаете. А Шангри-Даянович не знал, откуда вы подойдете, так что ему пришлось оплатить целых три машины. Да вроде не опаздываем, не согласился Лсайрос. У нас почти полчаса в запасе. 18 минут. Посмотрев на наручные часы, уточнил парень. «Но грозовой транспортник уже готовится к взлету, Остались только вы». «Ну так нам и ехать-то недалеко», — хитро улыбнулся маг. «Ай, ладно», — отмахнулся тот, заводя двигатель. «Если что, это все равно ваши проблемы». И, несмотря на кажущуюся внешней медлительность и неповоротливость, броневик резво рванул с места, уверенно набирая крейсерскую скорость. Парень не чурался сигналить всем, кто мешал ему на дороге, и лихо обгонял медлительных водителей и входил в повороты с заносом, словно это чудо техники весило не под 5 тонн, а какие-то жалкие две сотни килограммов. Жилые дома, склады, взлетные площадки мелькали за толстым бронированным стеклом, так что и не разглядеть толком. «А вот, видимо, и наш транспорт», раздался почему-то слегка удивленный голос Элсайреса, когда броневик начал замедлять скорость, неторопливо двигаясь по широкой бетонной дороге, по обеим сторонам которой находились огороженные высоким сетчатым забором площадки для летательных аппаратов с вертикальным взлетом. Но внимание Архимага привлёк стоящий вдали, в конце дороги за шлагбаумом, похожий на огромный гроб летательный аппарат типа четырёхроторный конвертоплан. Да ему лет сто, не меньше! Продолжил изливать свое недовольство архимаг. Он же небо коптил еще в довоенное время. Он! он!» — коротко рассмеялся парень. Только зря ты так. Догонь не первый год между Гринхелдом и Ньювелли курсирует. И ничего, за все время было только три серьезных поломки. Ага, всего три. Не нравится можешь Ашану Гридояновичу всё высказать. Мое дело маленькое: дождаться вас, привести на площадку, посадить в транспорт. «И первые два пункта уже выполнены!» Он остановился у шлагбаума, дождался, когда к нему подойдет охранник и показал тому какие-то документы. «Проезжайте!» — разрешил тот. Парень подогнал броневик практически к самому трапу, ведущему на второй уровень транспортника, на тот, где, судя по небольшим иллюминаторам, имелось некоторое количество мест для пассажиров. А нижний, то бишь первый, как я понял, был практически полностью выделен под грузы и на данный момент уже закрыт. «Ты вовремя, друг мой!» Из проема выглянул, а затем и вышел на трап Ашан, заметив, что мы покинули машину. «Пунктуальность — одна из черт характера, которые я неимоверно уважаю». «Но вот чего я не уважаю!» Сурово нахмурился мужчина, и за его спиной показалось двое вооруженных бойцов, направивших в нашу сторону оружие — краткоствольные автоматические винтовки. Так это умалчивание о важных нюансах, казалось бы, обоюдного сотрудничества. О чем речь? Непонимающее или лишь сделав такой вид, прищурился Лсайрес, замерев у начала трапа. Кто-то уничтожил отряд черепов в бухте Сан-Рено. Сложив на груди руки, произнес Ашан. На свалке, как ее здесь называют. «И эти кто-то — двое молодых анархов, слишком уж похожих по описанию на вас. Вот только, насколько я знаю, ты точно не имеешь отношения к этим глупцам, жаждущим всемирного равенства и свободы для всех. И несложно догадаться, что и он, скорее всего, тоже. Кивок в мою сторону». Опа! «Неужели тот парень все-таки успел отправить сообщение своим, прежде чем мы его убили?» «И что? Какое это имеет к тебе отношение?» — скривив уголок губ, поинтересовался маг, почему-то даже и не попытавшись что-либо отрицать. «Я бизнесмен, дар», — расстроенно покачав головой, произнес Ашан. «У меня широкий круг клиентов. Среди них в том числе Дженниелс, глава черепов, и Антуан, глава анархов». И когда вы пришли в весельчак Вилле, вас не могли не заметить и передать кому надо, что двое анархов шляются там, где им не положено. И каково же было удивление Антуана, когда оказалось, что никто из его людей не попадает под ваше описание. Дальше объяснять или сам догадаешься? «Я тебя понял», — процедил Архимаг. «Да, это были мы», — признался он. «Ты это хотел услышать?» «Но в чем проблема? В деньгах? Я заплачу сколько ска...» «В моем бизнесе деньги не самое главное», — недовольно скривившись, перебил тотал Сайроса. «Репутация для такого, как я, значит намного больше». «Хорошо. И как нам решить эту проблему?» — склонив голову на бок, поинтересовался мой спутник. «Хм...», — хмыкнул мужчина, — «есть один вариант». В его глазах заблестели веселые искорки, и мне это сильно не понравилось. «Ты будешь мне должен. Ты и твой друг». «Должен что?» — насторожился Архимаг. «Ответную просьбу. Любую просьбу. И нет, не спеши возмущаться, это будет не убийство или грабеж. поспешил уточнить Ашан. «Хотя я уверен, для таких, как вы, это точно не проблема, но лучше использовать более преданных мне людей. В общем, все будет в пределах разумного, хотя, возможно, и вне пределов человеческих возможностей». Лицо мужчины украсила улыбка прожженного хитреца. «Да-да, не удивляйся, я все же выяснил, кто ты такой». «Как?» Лсайрос разделал шаг назад и жестом приказал мне встать ему за спину. И не знаю как, но я почувствовал, что тот начал выкачивать из окружающего мира всю доступную ему ману для удара. Одного сильного и мощного удара, способного стереть с лица земли не только эту площадку, но и как бы не половину Красного Сектора. Ну, где-то деньги, где-то угрозы, а где-то хватило простых уговоров. Насмешливо протянул Ашан, в отличие от меня, не неспособный почувствовать и крохи магии. так что я бы на его месте сейчас точно не ухмылялся бы. «Поверь мне, если нужно, я даже узнаю, сколько раз сегодня ходил в толчок министр экономики и очередный шлюх согревающих ему постель во время деловых поездок по миру». «Хорошо», — тяжело вздохнув, все же кивнул Сайрос. «Я согласен». Потоки энергии, стекающиеся к Архимагу, сбавили обороты, но я ясно чувствовал, что тот все еще держит наготове неизвестное мне заклинание. А он, он Архимаг оглянулся на меня, он тоже согласен. Да уж, куда мне деваться? покивал и я, подтверждая слова мага. Тогда прошу на борт. Доброжелательный жест хозяина положения указал внутрь транспортника. «И когда вы мне понадобитесь, я вас найду», — пообещал он. «Где угодно». Мы поднялись по трапу, зашли в конвертоплан, заняли ближайшие ко входу места и пристегнулись в ожидании взлета. «Всем приготовиться! Старт через десять секунд!» — раздался голос пилота из динамиков. «Конечная точка! Ньювелли! «Там нас будет ждать Киера?» — наклонившись к уху Сайроса, прошептал я. «Да». Также тихо ответил Архимаг. Полет продлился недолго, где-то часа полтора, но я все же успел вздремнуть в попытке восполнить силы и успокоить слегка расшатавшиеся нервы. И проснулся, когда догон уже пересек охранный периметр, так что понятия не имею, как именно Шан решил этот вопрос. Но точно помню, что без специального разрешения, а в случае этого гробоподобного конвертоплана, опознавательного маячка, встроенного в бортовую сеть, провернуть подобное фактически нереально. Никто их просто так не раздает и уж тем более не продает. Все на учете транспортного надзора. Не абы какой организации, а довольно важного правительственного органа, ответственного за любые виды дорожного, воздушного и прочего движения, имеющего доступ к самому передовому вооружению Карнела. В общем, любого другого без своеобразной системы свой-чужой автоматические установки противовоздушной обороны покрошили бы еще на подлете. «Давненько я тут не был», — с интересом глядя в иллюминатор, произнес я. «С высоты птичьего полета открывался отличный вид на огромный величественный город, раскинувшийся на десятки тысяч квадратных километров». Бесчисленное множество огоньков с легкостью рассеивало наступившие сумерки, создавая над днью Вэли огненный орел света, переливающегося всеми цветами радуги. Крупнейший развлекательный мегаполис ложил ложил 24 часа в сутки. Ночные клубы, бары, гоночные трассы, казино, чего здесь только не было. Деньги текли ручьем, а вместе с ними утекало и время тех, кто на него не оглядывался. Город контрастов, где богатые становились бедными, а бедные в один миг взлетали до небес. Но надолго ли? «Гонки?» — догадался Лсайрос. «Да», — подтвердил я. «За контракты в нью велле всегда платили в разы больше, чем где-либо в другом месте. Но вместе с тем же, соответственно, повышался и уровень риска. Зато здесь я впервые засветился перед топовыми компаниями, взяв в Гран-Квал второе место». Впрочем, если честно, оно того не стоило. Так что в тот же день, купаясь в лучах славы, я все же пообещал себе, что больше никогда сюда не вернусь. И все же с возвращением! Поздравил меня, прислушивающийся к нашему диалогу Ашан. Посадка! Он взглянул на экран, удерживаемого в руках смарткома, где сейчас была открыта новостная лента мировой биржи. Через 20 минут в южной части города. Вам вызвать воздушное такси, или вы сами куда надо, доберетесь? Сами, отмахнулся Сайрес. Хорошо. Пожав плечами, мужчина пару секунд задумчиво посмотрел на экран и все же решительным движением убрал смартком в карман костюма. Где-то на просторах Нории время неизвестно. На краю леса, недалеко от безымянной таверны, появился одинокий путник, одетый в серый, ничем не примечательный, балахон с глубоким капюшоном. Ведя на поводу старенькую пегую лошадку, он неспешным шагом направился прямо к заведению, чья популярность в этой округе стояла под большим вопросом. До ближайшего крупного города было не меньше полсотни лиг, а торговый путь проходил далеко за диким лесом. Да, конечно, рядом хватало небольших поселений, вот только их жители сторонились одноглазого рана. И тот отвечал им тем же. Но почему-то именно здесь ему назначил встречу единственный человек в мире, сумевший первым выяснить его настоящую личность. Человек, чьих способностей он, откровенно говоря, всегда побаивался. Привязав лошадь к коновизе, путник подошел к приоткрытой двери. Тишина. А, впрочем, чего еще он ожидал? Постоянных посетителей у Ирана немного, да и всех этих подозрительных личностей стабильно раз в месяц гоняет по лесу стража короля. Непонятно только, как он еще не разорился и почему его вообще не отправили за решетку за помощь местным разбойникам. Хотя, если вспомнить прошлое хозяина безымянной таверны, все вопросы отпадали сами собой. Мало кто знал о его связи с таинственной и могущественной гильдией наемных убийц. вездесущими тенями, сумевшими опутать сетью осведомителей, помощников и просто должников не только Норию, но и другие не столь давно открывшиеся для перехода миры. А как Гош, Артханфайры, Рамох, возможно, даже Астрал, хотя в отчину Ауре мало кто рисковал соваться без особой на то надобности. А кто знал, тот, конечно же, молчал, ибо длинный язык тени подрезать умели лучше, чем палачи гора. Толкнув двери, недовольно скривившись от противного скрипа давно не смазанных петель, путник вошел внутрь и осмотрелся. «А нет, насчет посетителей он ошибся. Они как раз были, только все почему-то спали. В тех позах, где их застало незнакомое ему довольно сильное заклинание, чье воздействие он начал ощущать только сейчас. Недалеко от входа трое явных разбойников, один даже, кажись из знаменитого отряда некоего Ливертуля, Двое непонятных личностей, скрывающих свои лица за масками, и... Шестеро воинов из личной гвардии короля за дальним столиком. Никак тоже с тенями связаны? Иначе как можно объяснить присутствие в таком месте столь разномастных личностей? А вот сидящая за барной стойкой молодая симпатичная девушка не спала. Безоружная и бесстрашная она с интересом разглядывала убранство заведения. И да, тут было на что посмотреть. Старинные картины и карты, охотничьи трофеи в виде голов зверей и монстров, а также лучшее оружие этого и других миров. Но разглядев лицо девушки, путник сразу же понял, почему та никого и ничего не боится. Нужно быть полным дураком, чтобы приставать к величайшему оракулу Нори, что знаком чуть ли не совсем божественным пантеоном. А ныне таких глупцов среди смертных найти довольно-таки сложно. Стоило догадаться, почему я сразу ничего не почувствовал. Пробурчал путник, отбрасывая капюшон назад. «Зачем ты искала меня, Ариана?» Без спроса присев рядом, спросил черноволосый парень, недовольно глядя на девушку яркими, как изумруд, глазами. Чтобы поговорить?» — тихо ответила та. «О чем? О будущем? О моей жизни?» — иронично усмехнулся парень. «Так мне осталось недолго». Я совершил ошибку, изменил слишком много и тем самым создал новый временной поток, где все совершенно все идет иначе. И теперь мироздание покарает меня. И уж поверь, я знаю, что меня ждет. По сравнению с этим, небытие покажется легкой развлекательной прогулкой. Я тоже знаю, заметила Ариана. Ха-ха-ха-ха! рассмеялся парень. Ну да, кому я это все говорю? Но я хочу поговорить не об этом. Не обращая внимания на истерический смех, продолжила девушка. Меня пугает твое безразличие к своей судьбе и судьбе этого мира. Судьба неизбежная, я давно смирился с этим. Возможно, не стала спорить Ариана. Но я знаю, как это исправить. И впервые за долгое время поисков, исследований и экспериментов девушка позволила себе простую, но радостную улыбку. «Ты ведь сам говорил, что без твоего деда нам не справиться. Именно он сумел остановить вторжение улунов. Правда, в твоем будущем оно произошло на 80 лет позже. А здесь...» Мартахар уничтожил разведчиков в Рамохе месяц назад», — быстро произнес странник. «Так что уже в этом году...» «Ну, тут уже твоя вина», — осуждающе заметила девушка. «Но и ее искупление в твоих руках». «Ты нашла дара...» Насторожился тот, чье имя было известно лишь одному симпатичному оракулу, а в мире его знали под прозвищем «Странник». «Можно сказать и так. Не тени. «Я знаю, где он, но вот как нам его оттуда вернуть?» И Ариана бессильно развела руками. «Так где же он?» «Странник нервничал. Это было отлично заметно по эмоциям на его лице и по непреднамеренным жестам». Он торопился узнать все как можно скорее, чтобы в тот же миг отправиться куда угодно, хоть на край света, хоть в саму бездну, лишь бы исправить то, что он натворил. «В Карниле, ответила Ариана. Глаза странника удивленно расширились. «Этого не могло быть, потому что...» «Потому что не могло быть в принципе». Он был точно уверен в том, что Лсайрос разрушил все связи между Карнелом и Норией. Теперь уже это два совершенно разных мира. и любые пути между ними закрыты, а все мосты сожжены. «Почему ты так решила?» «Мы с Аури...» «Что?» — возмущенно выкрикнул странник, перебив девушку. «Ты ему все рассказала?» «Да, он знает правду», — подтвердила Ариан. «Проклятие! Но зачем?» «Он единственный, кому по силам открыть портал в Карнил». «Вряд ли», — недоверчиво покачал головой парень. «Даже я не смогу этого сделать». А вот кто-то из Карнила смог, невинно хлопая глазами ошарашила странника девушка. И далеко не один раз. о невразумительно промычал парень. На сегодня предел удивления оказался превышен даже для него. Три года назад, в день, когда ты спас Дара от смерти, случайно отправив его на Сигдариум, кто-то с той стороны в очередной раз открыл портал из Карнила в Норию и забрал его в родной мир. «Ты бывала на Сигдариуме?» Наконец-то, совладав с эмоциями, спросил странник. «Бывало. Но не одна, вместе с Аури. Недавно он сумел с точностью до секунды и минорного воздействия воспроизвести все, что случилось в тот день. И именно в Сигдариум нас привели следы твоего портала, который поначалу мы даже не замечали. Да и одна я бы туда не смогла попасть, сам понимаешь. Телепортироваться я не умею». «Удивительно». Еще более удивительно то, что Аури изменился. Не знаю, почему в твоем будущем он стал чуть ли не всемирным злом, но здесь и сейчас он вполне адекватный. С ним можно договориться. Да, кстати, — немного подумав, продолжила девушка. Он совершенно не злится на тебя за произошедшее, так что хватит прятаться, пора выйти из тени. Спасибо, но нет. Как хочешь, но если что, он не против сотрудничества. «Для всех нас главная цель сейчас — выживание всего мира». «Посмотрим», — не согласился парень. «Расскажи лучше про Карнил. Почему тогда, за три года, они больше себя так и не проявили, по крайней мере, в норе? Почему именно всегда Сигдариум?» «Вот тут я уже не знаю, что тебе сказать. Пожала плечами Ариана. В любом случае, время в Норе вновь замедлилось, и мы догоняем Карнил. Так что, если поймать момент открытия очередного портала, Аури сумеет...» «Вновь замедлилось, Очередное непонимание в глазах странника. «Слушай, это ты у нас любитель прошлое менять?» Недовольно нахмурилась девушка. «Поэтому можешь меня не спрашивать об этом. Я понятия не имею, почему так происходит». «Да, в этом грёбаном мироздании определенно что-то сломалось», задумчиво произнес парень. «Из-за тебя сломалось». Странник молча проглотил очередное обвинение. Что он еще мог сказать? И так понятно, кто все испортил. Ладно. В общем, если они вновь откроют портал, и Аури сумеет отследить начальные векторы, а для этого нужен именно недавний переход, отправляться в Карнел придется тебе, так как из всех нас только ты знаешь об этом мире хоть что-то и обладаешь достаточной силой, чтобы противостоять любой опасности. «Кто бы сомневался?» пробурчал странник. Зачем тогда было говорить про мой выход из тени, если уже заранее все решено? Так, к слову пришлось, улыбнулась девушка. Хотела тебя подготовить заранее. Ну, считай, подготовила. Осуждающе покачав головой, произнес странник. Но вернемся к карнилу. Как узнать, когда они вновь откроют портал? Аури мне сразу же сообщит об этом. Ариана дотронулась до непримечательной сережки на ухе. Амулет прямой связи. работает везде. И не небось напичкан защитными заклинаниями до отказа. И не только ими. Указала девушка на спящих посетителей таверны. А еще Аури все слышит и видит. Прости, что не сказала об этом раньше. Что уж, отмахнулся парень. Можешь даже его сюда пригласить. Слышишь, Аури, я согласен. Только мне понадобится твоя помощь в одном важном деле. Слушаю. Из мгновенно открывшегося чуть в стороне портала в таверну шагнула закованная в доспехи беловолосая фигура могущественнейшего бога.